Глава 17. Феникс. Меня переполняет адреналин, когда я расправляю плечи и закрываю глаза, позволяя энергии гудеть и вибрировать, прежде чем она превратится в рев. Многие артисты нервничают перед выступлением, но только не я. Знаю, что стоит мне выйти на сцену, и все остальное перестает иметь значение. Когда придет твоя девушка? спрашивает Сторм, крутясь на единственном стуле в гримерке. Подобно мне, он тоже спокоен. Я смотрю на часы. Наше выступление через 40 минут, так что у Леннона еще достаточно времени, чтобы приехать. Не знаю, чуть позже напишу ей. Только тогда я понимаю, что не потрудился поправить его насчет замечания о девушке, но прежде чем успеваю проанализировать свои мысли, сторм выплевывает ругательство: Что? Если он сейчас устроит очередной припадок, то может сразу отправить свою задницу на улицу. Сторм не сводит глаз с телефона. Мой приятель Майк только что написал, что заметил в толпе Вика Дуэрти из Phantom Rock Records. До меня доходили слухи, что сегодня вечером в клубе появится руководитель звукозаписывающей компании. Но он не исполнительный директор. Чувак — чертова легенда в мире музыки. Да что там, в целом мире. Его имя стоит за некоторыми из величайших рок-легенд планеты. Бушующий во мне адреналин быстро превращается в тошнотворную смесь тревоги и страха. Мы в полной заднице. «Что, твою мать, будем делать?» — бормочет Сторм в Торе моим мыслям. «Мы не можем просто выйти и сыграть кучу каверов. Без оригинальной музыки он на нас даже не взглянет». Мой друг прав. Хотя я уверен, в наших со Стормом возможностях этого будет недостаточно. Вика Дуарти не впечатлит исполнение лучших хитов других групп, какими бы чертовски талантливыми мы ни были. Он жаждет оригинальности. Ему нужно нечто редкое и уникальное, нечто особенное». «Скопившиеся во мне ужас и тревога усиливаются, потому что у меня есть именно то, что он ищет. Но это будет стоить мне единственного человека, который когда-либо в меня верил. Мне ненавистна развилка, перед которой я стою, но только одна из дорог приведет меня к мечте. Такая возможность выпадает раз в жизни, если повезет. Я должен за нее ухватиться. Выдохнув, я поворачиваюсь к сторму. Я тут кое над чем работал. Его глаза почти вылезают из орбит. Надо же дождаться последней минуты, чтобы сказать мне об этом. Я кратко объясню тебе, но у нас нет времени на репетицию, так что тебе придется подстраиваться, когда мы выйдем на сцену. В конце тяжелой ударной. Обычно это не проблема, потому что мы всегда чувствуем друг друга, когда исполняем песню. Но сейчас перед нами будет совершенно новый материал. Несмотря на беспокойство, что читается у него на лице, Сторм кивает. «Я справлюсь!» С этими словами я понимаю, что назад пути нет и наша судьба предрешена. Я просто очень надеюсь, что оно того стоит. Достав телефон, я использую функцию голосового ввода и нажимаю кнопку «Отправить».